Глава двадцать Беру. То, что дает сама судьба, надо брать двумя руками. Кто мы такие, чтобы отказываться от таких подарков? Иногда стоит прислушаться к чужому мнению. Ведь и враги могут посоветовать что-то путное и дельное. Инита. Мне нужно подумать. Ответила я смущённо, рассмотрев оба предложения. «Это вам недорогие украшения принимать». Тут кое-что посерьёзнее камней было. Хотя первым чувством было то, что хотелось кинуть эти бумаги в лицо Шахзаду, но... Я была не в том положении, чтобы налево и направо разбрасываться такими предложениями. Нужно всё обдумать и потом уже принимать решение. Скажем, через недельку или даже две. Никто вас не торопит. Можете думать столько, сколько хотите. Но перед нашим отъездом хотелось бы получить ответ. На этот раз на лице Шахзада не было и намёка на улыбку. Скажем, завтра после обеда. И мне ничего не оставалось, как всех пригласить пройти в столовую, как только Велена сообщила мне о том, что у них всё готово. Нужно было срочно назначить дворецкого. Раз такие гости начали захаживать, а я уверена, что и в дальнейшем будут, то теперь нужно держать марку. Ужин протекал в такой обстановке, что не хотелось даже идти спать. И после основных блюд, что успела приготовить Хелена, мы снова перешли в гостиную и заняли кресло и диван перед камином. Нас всех развлекал Шахзад. Несмотря на то, что он был старшим в семье, именно сейчас за ужином он казался беспечнее Абаза, который только отвечал на предназначенные ему вопросы, лишь изредка вмешиваясь в наш общий разговор. Его старший брат развлекал нас с герцогиней рассказами про Абаза и про то, что он вытворял в детстве и в юности, заставляя родителей каждый раз хвататься за сердце. Также Шахзат так страстно описывал свою империю, её природу и красоту, как и рассказывал про некоторые известные личности, что мне прямо сейчас хотелось посетить соседнюю страну. У себя на земле я ни разу за границу не выезжала. То у нашей семьи денег на отдых не было, то мама находила предлог, куда вложить деньги, а потом уже случилось несчастье с отцом. И я на время даже забыла про предложение, Чуть ли не до боли в животе, смеясь над проступками не только Абаза, но и самого Шахзада. Он тоже оказался не таким уже ангелом. Скорее, чертенком. «Теперь вы про нас знаете такое, что можете нас шантажировать», завершив рассказ про очередную шалость Абаза, выдохнул Шахзад, посмеявшись вместе с нами. «И почему вы сами ничего не рассказываете про себя?» Внимательно так взглянул он на меня. «Нечего там рассказывать», — потупила я взгляд. И снова мне на выручку пришла герцогиня. «Думаю, перед завтрашним днём нам всем стоит немного отдохнуть». Первое время опомнилась герцогиня. Гард проводил гостей, Грета под руку увела герцогиню. «Хорошие вести, ваша светлость», — Велена не сдержала своего любопытства. «Хорошая Велена, хорошая!» Улыбнулась я своей горничной, давая той подготовить меня ко сну. Но стоило после нее закрыться двери, как я встала с кровати и зажгла свечи на рабочем столе. Посередине лежали те самые листы с предложениями от империи Харадж. Впервые мне предлагали своего рода гражданство — Я могла посетить империю в любое время, когда мне заблагорассудится совершить такой подвиг. И для себя я решила принять его. Ведь в случае чего я могла найти пристанище у них, за проценты от коптилин в дальнейшем я могла жить безбедно. Но эти самые коптильни еще нужно было построить и убедиться в том, что они будут работать бесперебойно. А вот от второго мне хотелось откреститься. И кто только надумал предложить мне такое? Неужели Абас с первого раза не понял, что я не из той категории, кого можно было купить? На второй бумаге меня ждали титул и земли, прилегающие к получаемому имени. Я могла поставить подпись и прямо с утра сбежать от своего жениха в соседнюю империю. И он бы не получил меня обратно. Могла ли я решиться на побег и так некрасиво поступить с герцогом? Он ничего плохого мне не сделал. Ну, сослал меня в свое дальнее имение, которое переписал на мое же имя, тем самым подарив мне шанс на самостоятельную жизнь и возможность ни от кого не зависеть. Даже от него. И смогла бы я бросить тех людей, которым уже успела прикипеть душой. Ведь в этом мире именно они стали мне настоящей семьей. Только был и другой подвох. Ладно с титулом, который ни на что мне не сдался. Больше всего волновали замок и земли, что прилегали к нему. Вдруг они тоже окажутся в таком же печальном состоянии, каким нас встретило мое имение. Менять шило на мыло и все начинать заново. И нужно ли мне все это? Я ведь мечтала прожить тихую и незаметную жизнь. Потрясла бумагу в руках, будто от моих действий буквы на ней должны были перемешаться и мне не пришлось бы ничего решать. И через минуту я отложила бумагу и написала короткое письмо всего с парой слов. Поверенному герцога. Рано утром, когда Аббас и Шахзад ждали меня в гостиной, чтобы своими собственными глазами увидеть сотворенное моими руками чудо, которое готовило изумительное мясо, я спустилась к ним с широкой улыбкой на лице. «Дорогие гости, рада всех видеть в добром здравии!» И прежде чем увидим коптильню, у меня к вам встречное предложение. Вместе с их предложением я протянула мужчинам и свое. Ну а что? Я имела на это право. И, понимая, что любопытство погубило многих, ждала согласия мужчин. Иначе не видать им моей коптильни как своих ушей. А вы умеете удивлять. Быстро пройдя глазами по строкам, улыбнулся мне Шахзат. «Однако прав был мой брат, что вы откажетесь от всех предложенных нами денежных благ. Ну, хоть не прогнали на ночь глядя!» И тут же поставил свою подпись внизу моего предложения. «Вы не перестаете меня удивлять. Жаль, что я женат, иначе бы...» Я смутилась от его слов и пронзительного взгляда, но потом поняла кое-что другое. «Так вы меня проверяли?» — возмутилась я. «В моем же доме?» «Не гневайтесь, леди Нита! «Так было нужно», — начал оправдываться Шахзад. «А базу уже не раз пытались провести, и я сознательно решился на такой шаг. Если бы вы, не раздумывая, приняли и тулы земли, то мы бы оставили вас в ту же минуту и я рад, что не ошибся в вас. Вы человек своего слова, и не гонитесь за легкими деньгами». Мужчина склонился передо мной в почтительном поклоне, ниже, чем было положено этикетом. «Раз мы решили все вопросы между нами, то хотелось бы взглянуть на ваше творение. И как бы я ни негодовала, их тоже можно было понять. Пришлось принять извинения мужчины, и провести их на улицу. Гарт и Хелена обо всем позаботились. Муж нашей кухарки ожидал нас возле коптильни горячего копчения. Я кивнула мужчине, когда подошли поближе к нему. И он занялся процессом. Гарт наслаждался тем, что делал. Даже у меня самой не было такого страстного отношения к своему делу. Мною двигала жажда выжить в этом мире и не зависеть ни от кого, как было у себя на земле. А мужчина же получал удовольствие от каждого процесса. И когда он положил рыбу внутрь и озвучил примерное время, шаг как довольный увиденным шоу ребенок, захлопал в ладоши. «Это же жестянка только для нас!» повернул он голову в мою сторону, понимающим, не улыбнувшись. «Строительство коптильни начнется со дня на день. Мы ищем подходящее место, чтобы разместить там не только коптильню, но и необходимые к нему строения. Так чтобы дым не мешал ни нам, ни нашим жителям». Гард вместе с Невидом действительно подбирали подходящее место, а жители деревень изготавливали кирпичи из глины и песка. «Пройдемте дальше». На очереди была коптильня холодного копчения. «Вся суть в том, что дым, пока идет по дымоходу, что находится под землей, остывает до определенной температуры», объяснял гард моего разрешения. «Да, мы и рассказывали про коптильню, но самое основное не договаривали. После предательства родной матери, как и баронессы Веревской, я полностью не доверяла никому. У каждого найдется кто-то или что-то, ради чего он оступится». Коптильни заработают почти в одно и то же время с разницей в пару дней. Разговор про наше сотрудничество продолжился дальше и во время нашего обеда. К концу лета должно уже все получиться, ведь до него осталось чуть больше месяца, и я действительно надеялась, что за это время мы успеем сделать все необходимое. Мужчины напротив меня кивнули, принимая мои слова. «Откуда к вам пришла такая идея?» Отложив вилку, Шахзат в упор взглянул на меня. «Вы же сами восхищались мной. Теперь пора восторгаться и моим умом». Не говорить же им, что на помощь я призвала поверенного его светлости. Фардан появился у нас в имении в то время, когда сон был самым сладким. Его разбудило мое короткое послание, и он не стал терять времени и тут же переместился в имение. И до утра мы с ним обсуждали мою задумку». Мужчина снова дал клятву о неразглашении. Я принимала защиту империи Харадж, как и их гражданство. Также собиралась у них погостить в следующем году и сама выбрать маленький домик для себя. И зная характер обоих мужчин, потратить свои деньги мне бы они не дали. Поэтому я получала от них домик своей мечты со всеми прилагающимися документами, взамен также дарила им гостевой домик на территории своих земель в законах этого мира были лазейки которые я могла использовать в свою пользу гражданство и защиту я им предложить не могла не имея достаточного влияния но закон гласил что каждый гость на земле империи оставался неприкосновенным пока он гостил в доме поэтому я уцепилась за него и решила подарить своим партнерам возможность находиться на чужой территории в безопасности. Ведь нам придется общаться чаще, чем может показаться. И я еще не знала, чем мне грозят визиты Абаза и Шахзада, как и их людей. Да, две империи считались враждебными, но четких границ нигде не было прописано. С Фарданом данный вопрос мы тоже обсудили. Поэтому я и не спала всю ночь. Никто не запрещает жителям покидать земли нашей империи, как и отказать принимать жителей другой империи. Просто никто не понесет ответственности, если вдруг с ними что-то случится. Родственники получат одно объяснение. Вы знали, что это может быть опасно, и все равно отпустили. А теперь нет никаких улик и зацепок. Дело на этом и закроют. А тело вернут для захоронения. Каждая сторона старается не допускать таких промашек, «Но власти не всесильны», — с тяжелым вздохом объяснился он. «Я был весьма рад лично познакомиться с вами». Шахзад поцеловал мне руку и вышел из дома под руку с бабушкой, оставляя меня с Абазом наедине. Герцогиня знала, что я нарушала этикет, но тем не менее вышла на улицу под руку с Шахзадом. Давала мне поговорить с Абазом наедине? Доверяла или проверяла? Я был против всего этого». Мужчина встал напротив меня и взглянул на меня виноватыми глазами. Мой старший брат и император настояли. Они имели на это право. Как бы я поступила, чтобы защитить своих родных? Поэтому не мне их судить. Береги себя и используй артефакты по назначению. Я пришлю своего человека, и он все объяснит и покажет. Закрой свой дом для неожиданных посетителей. Пусть они переносятся за воротами твоего имения. Не пренебрегай своей безопасностью. У твоего жениха имелись веские причины, чтобы сослать тебя сюда. И если с тобой что-нибудь случится, всем станет известно, что ты принимала у себя подданных империй Харадж. В этом случае война между нашими империями обеспечена. Сжал он мою руку. Как дорогого друга прошу. Я лишь кивнула. «В абазе теперь я видела старшего брата, и его слова насчет моего жениха плотно засели у меня в голове. Скоро осень, а там и до свадьбы рукой подать, а я еще ничего не начала предпринимать. Дала себе слово, что как только налажу работу коптилин, то тут же займусь вопросами своей помолвки. Стоило мне только проводить гостей, я зайти в дом даже не успела. Невид пришел на личный разговор со мной». Мне оставалось только выдохнуть и задать самой себе вопрос. «Что еще случилось?»